в углу Обыскав гостиную, маршал распахнул дверь гардеробной и шагнул внутрь вместе с хлынувшим из комнаты светом. Его макушка была на расстоянии вытянутой руки от неё. Она видела короткую непослушную щетину на его голове в щель между двумя маленькими коробочками. Маршал раздвинул висящие пальто и куртки и заглянул за них. Напряжённой до предела рукой Элиза, насколько позволял потолок, Занесла фонарь для удара. Если бы он глянул наверх, он успел бы только выпучить глаза. У него не было шансов. И она представила, как его округлый череп покрывается сетью тонких трещин, как она скидывает коробки и рамы и колотит его, пока у него не подгибаются колени. Если она этого не сделает, маршал схватит ее прямо здесь, вопьется костлявыми пальцами и станет звать Трауста. который явится в течение нескольких секунд. Маршал закрыл шкаф с пальто. Элиза ждала, что он вот-вот посмотрит наверх и увидит её. Она спросила себя: "Сумеет ли она выплатить задуманное?" Ведь сумеет? Маршал поднял глаза, скользнул взглядом по картинным рамам и коробкам очень быстро, но она успела разглядеть тёмно-карие радужки и не двинулся с места. Не сумела Он развернулся и вышел, закрыв за собой дверь.